285. Август, 21. Матерь Агни-йоги. Когда хочешь пройти через трудности, думай о том, что уже прошел через них успешно, и они позади. и Этим пробивается в пространство канал для возможности осуществления желаемого, и течение событий устремляется к тому, чтобы вылиться в созданную для них форму. Сами по себе они автоматичны и текут дедуктивно по заложенному в них импульсу. Сознательная воля вливается в этот поток, вносит свою струю и изменяет по своему желанию узоры их сочетаний.